Дружина Владимира жалуется, что князь кормит ее с деревянных ложек. Славные подвиги нужны были для богатства. Богатство нужно было для совершения славных подвигов. Обе страсти питали одна другую. Но при этом мы видим, однако, что в образце тогдашнего героя чистое коростолюбие, Страсть к богатству, для богатства, было осуждено. Так Святослав не обращает внимания на богатые подарки императора и любуется одним оружием. Простота, презрение к роскоши, выставленное в Святославе как достоинство. Добрый князь не может быть скупым. Он не щадит ничего для дружины. Таков Владимир и сын его Мстислав. Несмотря на уважение к силе, она не считалась единственно позволенным средством к торжеству. Хитрость ценилась так же высоко, считалась мудростью. Перехитрить, переклюкать было тоже подвиг. Легко понять, что все природные стремления сильного не знали границ при возможности удовлетворить им. Таково женолюбие язычника Владимира. Богатыри после подвигов силы не знали других наслаждений, кроме материальных. «Руси есть веселье питье, говорит Владимир. В предании с восторгом говорится о количестве блюд на пирах этого князя.